Глава девятнадцатая Сегодня Фурио со своей женой Лис вышли в город Хатару вместе. Они делали так каждые два дня. Это была одна из тех вещей, которая больше всего им нравилась. Ну, что сегодня будешь кушать? Все, что выберет мой муж. Лично я бы хотела пойти в то место, где вот недавно вкусно пахло. Где-то около вот, вот того вот угла. Ну что ж, ладно, тогда пойдем. Лиза обняла Фурию за руку, и они вместе гуляли в городе. Мастер сама, госпожа сама, вы как всегда очень близки, так очаровательно. В этот день Бориса смотрела на тех двоих и улыбалась. Пока троица прогуливалась по городу, перед ними начало скапливаться большое количество людей. Им стало любопытно, и они взглянули украдкой и в итоге увидели. Ты за ты стукнула моего брата и уходишь, не заплатив, а? Больной, больной, большой брат. Рядом с очень большими громоздкими мужчинами лежал, катаясь по полу, держать за плечо худой и слабый парень. Перед ними были две немного низкие женщины в черных мантиях и с капюшоном. Разве я не извинила за то, что наткнулась на тебя? Говоря это, женщина показывала весь в раздраженный вид: Чего? Моему подчиненному больно. Разве ты не видишь? Ты думаешь, что простое извинение сработает? Вы, должно быть, шутите. Перед тем, как что-нибудь плохое произойдет, ты ведь тоже извиняешься, да? Эти парни были известны в этом месте аферистами. Они всегда выбирали людей, которые выглядели новичками. Тут и намеренно натыкались на них, а затем плакали, что им делали больно и требовали деньги. Люди, которые окружали их, тоже знали об этом. Но им было известно, что если они помогут ей, то группа устроит и им сложности. Поэтому действовали так, будто ничего не видят. Мужчина смотрел на нее с отвратительной улыбкой и, протянув ладонь, показывал, что она должна выдать ему денег. Женщина уставилась на его лицо и щелкнула языком. Ничтожество, насмелился ты! Следующий момент. Чернота, похожая на ауру, начала исходить из ее тела. Ты «Чего?» Мужчина начал паниковать, глядя на тени, сделал шаг назад. Перед ним тень женщины становилась все больше и больше. «Так, вы оба. Стоп!» Фурио встал между ними. Б «Босс Фурио!» Мужик узнал Фурио, и появившийся на мгновенье... На его лице зло сменилось на фальшивую улыбку. Где-то с месяц назад парень сделал то же самое с Форио, когда тот впервые пришел в город. Из-за этого мужик был избит до полсмерти. Я сказал перестать делать подобное. Разве нет? Кой, хватит кривляться и вставай. Твое актерство ужасно, как и всегда. Мы не помогаем! Больше знаешь ли? Знаешь ли, как, как как тяжело кататься здесь на полу? Давай, свалим лучше. Парочка поклонилась Фурию несколько раз и ушла. Ладно. Фурио посмотрел в сторону женщины. Она уже отозвала черную тень и уставилась на Фурио. А в глазах читалось, ты вообще кто? Здесь могут быть люди, подобные им, но... «Город наполнен большим количеством хороших людей, так что, пожалуйста, не думайте слишком плохо об этом. Пожалуйста, наслаждайтесь нахождением здесь». Сказав это, Форио наклонился перед ней. К слову, женщина молча слегка наклонилась в ответ. Затем Форио приблизился к ее уху и сказал, «Ты не должна выпускать демонические силы тут. Это вызовет огромный хаос, если раскроется». Говоря так, он похлопал его по плечу и ушел. М «Муж сама, ты был слишком близко!» Алис показалась слегка обиженной, но в итоге крепко обняла его руку. Видя это Эрп-шоу, Горько улыбнулся, но все равно слегка погладил ее голову другой рукой. «Я думаю, мастеру сама не нужно было идти, я бы могла сама с ним справиться!» Но Фариса, первый раз ты действительно пыталась оплатить ему больницу, верно? «Это знаете ли...» «Я думала, что ему действительно больно!» Фурио и Лиза смеялись, глядя на взволнованную Варису. Он ну что увидел это через мою маскировку?» Женщина смотрела в спину группу Фурио, пока чувствовала ее хлопание по плечу. Когда троица закончила свой обед и вышла из ресторана... «Можно вас на мгновение, пожалуйста?» «Да, женщина, давай. Если благодарность за предыдущее, то не нужно. Я думаю, каждый бы так сделал. Правда в том, что я получила приказ выше. Как кого найти. Я ищу мужчина по имени Рэп Шоу и резиденцию его семьи. Вы не слышали, как кто-то вроде него приходил сюда? К слову, Фори и Лис показали покерфейсы и никак не среагировали. Но Лариса как раз-таки позади них. Показала слегка удивленной. Mm -hmm. Нет. Не имею представления о ком-то подобном, но... Что насчет его? Зачем вы вообще его ищете? Я сама не уверена, но приказ был арестовать его и доставить к высшему существу. Хорошо, тогда, когда я встречу их, я напомню вам об этом. Думаю, да. Действительно поможет. по поводу ареста», — сказала Лариса, но Фурио тут же ответил «Не представляю», и показал слегка горькое выражение лица. Утро следующего дня. Лариса бегала вокруг дома, это была часть ее ежедневной рутины тренировки. Затем кто-то внезапно появился позади нее, прижал к земле, лишая подвижности. Когда Лариса посмотрела назад, она увидела вчерашнюю женщину. «Что ты делаешь?» «Ты... я знаю. Тебе что-то известно об Эрп-шоу, верно?» «Ты единственная, кто среагировал на это имя». Сказав это, она поднесла короткий меч к ее шее. «Скажи, что известно, и тогда, может быть, я не стану забирать твою жизнь». Только сказав это, она рухнула, потеряв сознание. Эрп-шоу, который появился позади неё, использовал магию телепортации — Ударил ее по голове довольно сильно, чтобы она потеряла сознание. «Мастер, сама мне очень жаль!» «Я замарала вашу руку, клянусь, больше... больше... больше не буду так тренироваться!» Вариса, встав и проигнорировав грязь по всему телу, опустилась на колени, извиняясь перед Фурио. «Да нет, не твоя вина в том, что ты не смогла заметить. Ты ведь демон скрытного типа!» Сказав это... Фурио посмотрел на женщину без сознания, думая, что же с ней делать.